Александр Симаков. Разгром дивизии «Мертвая голова». Демянская катастрофа эсэсовцев. Вступление. Дивизия эсэс «Мертвая голова» – пожалуй, самая известная из всех эсэсовских дивизий гитлеровской Германии. Для подавляющего большинства жителей нашей страны она прежде всего ассоциируется с боями на Курской дуге, показанными в документальных и художественных фильмах. Но это не так. Задолго до Курской битвы в боях 1941-42 годов в лесах и болотах южного Приэльменья дивизия СС «Мертвая голова была уничтожена, и как дивизия прекратила существование. Кости ее офицеров, унтер-офицеров и рядовых лежат на территории Демянского котла и Рамушевского коридора. Воевала на Курской дуге другая дивизия СС Мёртвая голова с другим штатом, другой техникой и вооружением. ССовская дивизия вступила на территорию СССР хорошо подготовленной, отлично вооруженной и насквозь пропитанной нацистской идеологией. Кратко рассмотрим причины и этапы ее возникновения. До прихода Гитлера к власти национал-социалистическое движение было немысленно без штурмовых отрядов, СА, которыми руководил Эрнст Рэм. Охранные отряды СС, возникшие как личная охрана Гитлера, в первую очередь, как ни странно, от штурмовиков, появились в феврале 1925 года и были малочислены. В начале года насчитывалось около 1000 человек, к осени всего 200. После того, как 6 января 1929 года пост Рейхсфюрера СС занял 29-летний Генрих Гиммлер, ССовская организация начала быстро расти и усиливаться. После прихода нацистов к власти в Германии сразу возникли концентрационные лагеря. У истоков их создания стояли не только руководство нацистской партии СА, но и СС. Первый лагерь в системе СС появился 21 марта 1933 года в Дахау, считавшийся политическим лагерем. 26 июня 1933 года был назначен Теодор Эйке, которому лично доверял Гитлер. Именно с Эйке началась история охранных подразделений «Мертвая голова». С его прихода в Дахау на смену случайным и незапланированным жестокостям наступило время организованной системы пыток и мучений заключенных в лагере. Заняв кресло канцлера, Гитлер и руководство нацистской партии не знало, к чему эти многочисленные отряды в среди которых росло недовольство против Адольфа Гитлера. Было искусственно создан мятеж СА, якобы угрожающий Гитлеру. Военное руководство Германии видело в штурмовых отрядах своих врагов и приняло участие в физическом уничтожении верхушки СА. Эйке было поручено убить Рема, что он и сделал. Расстреляв его в тюремной камере 2 июля 1934 года, вскоре 20 июля Гиммлер назначил Эйке инспектором концлагерей и командиром караульных подразделений СС. А через 6 дней ему было присвоено звание Группенфюрер СС. 20 июля 1934 года, в благодарность за верность и решительность в подавлении путча, Гитлер разрешил СС создавать вооруженные формирования. Одновременно охранные подразделения перешли в прямое подчинение Рейхсфюрера. Это позволило создать подразделение «Мертвой головы» численностью 3,5 тысячи человек и быстро их увеличивать. Силы «Мертвой головы» были распределены в четыре штандарта по три батальона в каждом. В середине лета 1939 года Войско Эйкина считывало уже 22 тысячи 33 человека. Гитлер издал приказ, в котором служба охранников в подразделениях «Мертвой головы» приравнивалась к общеармейской. 1 сентября началась операция против Польши. 6 сентября штандарты «Мертвой головы» прибыли в прифронтовую полосу, где они незамедлительно приступили к спецоперациям. Уничтожение синагог расстрел беспомощных обитателей сумасшедших домов, грабежи еврейских магазинов, расстрел арестованных евреев и другие зверства. Первенствовал в этих акциях питомец Эйке Макс Симон. Такие методы войска Эйке привели в шок генералов вермахта. Многие эсэсовцы были привлечены к суду, но Гитлер их спас. Законом от 17 октября 1939 года СС была выведена из юрисдикции армейских судов. Рейхсфюрер был доволен действиями Эйке и его отрядов в Польше. 16 октября 1939 года был издан приказ, в соответствии с которым на основе стандартов «Мертвая голова начала формироваться дивизия СС «Мертвая голова под командованием Группенфюрера СС Теодора Эйке. Изначально эта дивизия была задумана как трехполковая моторизованная пехотные полки делились на три батальона по четыре роты в каждом из резервистов эки сформировал артиллерийский полк сс саперный батальон и батальон связи были сформированы разведывательный батальон и противотанковый дивизион в западной кампании мертвая голова участие принимала но особо в боях себя не проявила эки не щадил своих людей За что получил от генерала Гепнера прозвище «Мясник». На Западе подчиненные Эйки совершили первые военные преступления. 26 мая 1940 года были зверски расстреляны из пулемета 100 пленных британских солдат. Марокканских солдат расстреливали, в плен не брали, считая их людьми низшей расы. Промежуток между французской и русской компаниями Эйки использовал для усиления огневой мощи своей дивизии. Был создан батальон тяжелых орудий. Программа идеологической подготовки еще более расширилась. Будущие действия в Советском Союзе показали, что постоянное повторение Эйки теории о расовом превосходстве нацистской Германии достигло своих целей. С 5 мая 1941 года В мертвой голове были отменены все увольнения. С 3 июня в спешном порядке дивизия отбыла с железнодорожной станции в Бордо по направлению на восток. Наконец, 9 июня к вечеру последний эшелон дивизии прибыл на конечную станцию Мариенвердер на самой литовской границе.